Глава 10. Я проснулся от того, что солнечные лучи, пробившиеся сквозь щель в занавесках, скользнули по моему лицу. С непривычки я зажмурился. Первый раз за долгое время позволил себе поспать подольше. Даже дома, у родителей, я вставал с первыми лучами солнца и принимался за учебу. Грыз гранит науки, как не в себя, пытаясь собрать по крупицам как можно больше знаний. Я понимал, что легко мне не будет от слова совсем. Сейчас же ситуация складывалась, похоже, время утекало сквозь пальца, а мои силы были далеки от идеала. В свое место в этом новом мире я еще не занял, далеко не занял. Но сегодня можно и полежать, особенно, когда на твоем плече спит такая прелестная девушка. Я осторожно повернул голову, стараясь не разбудить Анастасию, и посмотрел на нее. Ее волосы разметались по подушке, длинные ресницы чуть подрагивали во сне, а губы были слегка приоткрыты в безмятежной улыбке. Она выглядела такой мирной и беззащитной. Настя с ней, я чувствовал себя по-настоящему живым. Она была не просто красивой и умной. Теперь она была моей. И это ощущение, это чувство близости, тепла, доверия, давало мне силы двигаться дальше, преодолевать трудности, сражаться за будущее. Поначалу все мои усилия были направлены на то, чтобы найти свое место в этом мире, построить его, так сказать, по кирпичику. Но теперь с каждым днем я все чаще думал о других. Наверное, это и есть показатель истинной силы. Когда ты можешь позволить себе заботиться не только о себе, но и о тех, кто тебя окружает. Тот же приют мне не понравилась несправедливость. Я просто не мог остаться в стране. Кстати, княж Бабшит, пытаясь меня потопить, добился совершенно обратного результата. Я достал телефон и принялся проистывать новости, одной рукой обнимая Анастасию. Все новостные каналы как один писали о строительстве приюта, о чудесах фирмы Созидатель, о нашей нечеловеческой скорости работы. Люди в комментариях ликовали, «Теперь мы точно выстоим в этой войне. Как можно сделать заказ? Кто-нибудь знает, какая там очередь на строительство бункера?» В этот момент Анастасия зашевелилась, сонно потянулась и, открыв глаза, улыбнулась мне. Я наклонился и нежно поцеловал ее в лоб. «Доброе утро, Соня!» – прошептал я. «Доброе, Теодор!» – ответила она, прижимаясь ко мне. «Какие у нас планы на сегодня?» «Сегодня я хочу, чтобы ты была моим представителем». «Себе нужно отправиться с полковником с на переговоры к одному важному аристократу». К Камму удивленно спросила она, к графу Святославу Волынскому. Настя окрубила глаза от удивления к самому Волынскому. Теодор, ты шутишь? Он же не будет со мной даже разговаривать. Этот тип слишком влиятельный, и ни с кем, кто ниже его по статусу, не станет даже говорить. Да, он один из самых влиятельных аристократов в Ифтенштене», – подтвердил я. И он, мягко говоря, не отличается дружелюбием. Но я с улыбкой посмотрел на ее растерянное лицо. С тобой он будет говорить, обещаю. Скала поможет. Я уже давно планировал встретиться со Святославом Волынским. Этот человек, хоть и был аристократом ста и закалки, но славился своей деловой хваткой. У него были обширные владения. И что немаловажно, доступ к редким материалам, которые мне нужны для моих проектов. Теперь настала пора разыграть эту карту. «Я даже не представляю, о чем с ним разговаривать», – прошептала Настя. «Все еще, не веря, что я отправляю ее на такую сложную встречу». «Скала тебе все объяснить». «Хорошо, Теодор», – согласилась она. «Я постараюсь». Я нежно поцеловал ее. «Я верю в тебя, ты справишься», – сказал я. И, поднявшись с кровати, начал собираться. Закончив завтраком, я попрощался с Настей и отправился на одну из своих строек. Там у моих людей возникли некоторые проблемы. Это был небольшой магазинчик на окраине города, который они ремонтировали. И похоже, там появились тени. Ладно, подумал, я разберусь с этим лично. Не буду звать тенеборцев. Это может затянуться надолго. А у меня сегодня прекрасное настроение, чтобы все решить самостоятельно и быстро. Солнце заливало золотовую лужайку ярким светом, отражаясь от начищенных до блеска клюшек для гольфа. Внес Роберт Бабши одетый в белоснежную бриджи и полосатую рубашку. Сидящий с замахнулся клюшкой и отправил мяч в дальний поет. Мяч измыл воздух, описав красивую дугу и приземлился на изумрудном газоне в нескольких метрах от улунки. Превосходный удар Роберт с наигранной бодростью произнес герцог Николай Покрасов, крепко сложенный мужчина с седыми висками, его ближайший союзник и по совместительству. Главный игрок на рынке, недвижимости княжества. Князь, не отвечая, лишь махнул рукой, приглашая герцога сделать следующий вход. Гнешний он был спокоен, наслаждаясь солнечной погодой и игрой. Но на самом деле в душе его царило смятение, а мысли были далеко отсюда. Слишком много событий произошло за последние недели. Слишком много неудач, связанных с именем Теодора Варилонского. Рядом стоял второй герцог, Антон Чеков, тот, кто заправлял финансовыми потоками княжества, с упреком произнес... «Я до сих пор не понимаю, как этот выскочка-балилонский умудрился провернуть такую аферу с приютом. У тебя же была идеальная возможность уничтожить его репутацию, а ты, черт возьми, выдал ему лицензию». На самом деле, князь трудом сдерживал раздражение, играя с этими двумя. Еще вчера у них был план. Он думал, что сможет воспользоваться ситуацией и под шумок войны, убрать все приюты, а деньги, выделенные империей, на их содержание загрести себе в карман. Покрасов, который начнет строить свои приюты, сможет их содержать и сделать там собственное производство с бесплатной рабочей силой. Но Вавилонский, этот чертов Вавилонский, испортил все. И теперь его деловые партнеры, словно гиены, кружили вокруг него, ожидая момента, чтобы разорвать его на части. Чеков постоянно напоминал ему о проваленной афере с приютом. А Покрасов, отвечающий за землю и недвижимость... Только добавлял масло вагон своими, тонкими намеками на провалы князя в управлении. Но Роберт знал, что они оба зависимы от него, как и он от них. Их союз был шатким, но необходимым для сохранения власти и влияния. Чертовы стервятники! Подумал Бавшилов с неприязнью. Если бы вы черти, работали так же эффективно, как Вавилонский, то мы бы уже давно разобрались с этим вопросом и не топтались на месте. Однако вслух князь сказал, Вавилонский хитер. Но его успех не вечер. Время работает на нас. Чеков фыркнул и отправил мяч сильным ударом. Но тот полетел совсем не в ту сторону, как было задумано. Я же говорю, нужно срочно с ним что-то делать. Он мешает нашим планам. Вот и я предлагаю действовать радикально, поддержал партнера Покрасов, устранить его физически, болтать не мешки, с нимишки и врачать, со сдражением подумал князь. Он и так уже испробовал все доступные методы, подставил Вавилонского с контрактом, организовал несчастный случай с молотом Тора, даже пытался отравить. Вот тот, будто заколдованный, всегда выходил сухим из воды. А теперь, когда народ его просто обожает и считает героем, то и вовсе стал практически неуязвимым. «Я понимаю ваши опасения, господа», – вслух произнес князь, посылая мяч в сторону лунки. «Но давайте не будем рубить плеча. Мы должны действовать осторожно. Вавилонский сейчас на пике своей популярности. Народ его обожает. Пресса называет героем. Любое необдуманное действие с нашей стороны может обернуться против нас. Герцог Николай Покрасов нахмурился. И что ты предлагаешь? Ждать, пока он еще больше укрепится? Пока его гвардия превратится в настоящую армию? Нет, конечно, ответил князь, делая вид, что задумался. Нам нужен план. Хитрый план, который позволит устранить Вавилонского, не вызывая подозрений. Еще один вопрос, который не давал Роберту Бобшильду покоя, за что австро-венгры ударили по нему. И снова, будто прочитав его мысли, Антон Чипов спросил, а что насчет австро-венгров? Твои партнеры так и не вышли на связь, пока еще толком ничего не ясно, неопределенно ответил князь. Это хорошо еще, что никто не пострадал хоть по покрасам. В любом случае, надеюсь, эти австро-венгерские варвары поплатятся за свой проступок. Разумеется, холодно ответил князь. Этот вопрос уже решается на дипломатическом уровне. Император лично пообещал мне помощь в расследовании инцидента. Князь врал. С ним никто не связывался из империи. Более того, последние звонки его так называемым партнерам, тем, кто контролировал молот Тора, оказались безуспешными. Они просто исчезли, будто растворились в воздухе. И это пугало его больше всего. «Надеюсь, ваши страховщики быстро разберутся с компенсацией ущерба». С легкой усмешкой спросил Чеков. «Но если что, я, как твой друг, готов предложить тебе суду на восстановление резиденции. Под весьма разумный процент, разумеется». Он многозначительно посмотрел на Покрасова. А Николай, в свою очередь, я уверен, возьмется за стройку незамедлительно. У него же лучшие бригады в княжестве. Да, Николай. Макрасов кивнул, но на его лице отразилось явное недовольство. бригада то есть, проворчал он, но вот с материалами сейчас полная беда. Кстати, это еще одна причина, чтобы избавиться от Вавилонского. Ходят слухи, что у него на базе огромные склады, забитые с материалами на несколько лет вперед. Если это так, поддержал него Чеков, то он сейчас сидит на золотой желе. будто бы национализировать его склады, а его самого отдыха убрать с дороги. Такие возможности откроются, такие деньги. Князь внимательно слушал их, стараясь не выдавать свои эмоции. Он и сам понимал, что Вавилонский становится слишком влиятельным богатым и неуправляемым. Я с вами согласен, господа, кивнул князь. Нужно что-то делать с этим надлецом, но действовать следует крайне осторожно. Нам не нужен очередной скандал, который раздует пресса. Я поддержу вас только в том случае, если Вавилонский действительно будет виноват. И действовать нужно тонко и по-умному. Он задумчиво потер подбородок. Глядя на двух герцогов, у князя Бобшильда все еще терпелось надежды избавиться, наконец, от Вавилонского и получить деньги от империи на решение вопроса с приютами. Звезда, звезда, звезда, я прибыл на объект в полдень. Солнце жарило нещадно, и воздух, наполненный запахом пыли из свежего асфальта, казался раскаленным. Строители, увидев меня, тут же прекратили работу и застыли, ожидая в Казани. «Что у вас тут произошло, Ганс?» Спросил я, покидывая взглядом небольшой одноэтажный магазинчик, расположенный на окраине Вадуца. «Ты говорил по телефону, что тут появились тени?» «Да, Теодор», — подтвердил Ганс. «Один из наших парней почувствовал их. Он бывший военный, служил в спецотряде и говорит, что пахнет здесь так же, как и тогда, когда он участвовал в зачистке одного заброшенного склада на границе. И где он сейчас?» Спросил я. Так вон же Ганс кивнул в сторону группы строителей, курящих в тени деревьев. Я подошел к ним и увидел парни лет тридцати крепкого телосложения и с коротким ежиком волос на голове. «Так значит, ты чувствуешь теней?» Спросил я. «Да, господин», кивнул он, вставая. Запах слабый, но ошибиться я не могу. Они где-то здесь, прямо под нами». «Хорошо», — сказал я. «Отведите меня туда». Парень провел нас в подсобное помещение магазинчика. Там в углу, по слоям досокный и мусора, скрывался люк, ведущий в подвал. «Мы хотели расчистить это место, чтобы сделать там склад», — пояснил Ганс. Но пока решили не рисковать. Я активировал дар и просканировал здание его окрестности. Да, в подвале действительно было нечто необычное. Сильный источник теневой энергии, который явно исходил не от портала, а от чего-то другого. «Хорошо, что никто не полез внутрь», — сказал я Гансу. «Оставайтесь пока снаружи. Я сам разберусь с этим». Ганс облегченно вздохнул. Я же осторожно открыл люк и заглянул вниз. В подвале было темно и сыро. Боря фонарик попросил я. И мой водитель, предусмотрительно экипированный в своих антитеневые доспехи, тут же притянул мне мощный светодиодный фонарь. Я включил его и направил луч света вниз. Лестница, ведущая в подвал, была крутой и узкой. Стены из старого кирпича местами покрыты плесенью. Я первый сказал «не» и начал спускаться вниз. Боря поспешил за мной. Когда мы спустились немного вниз, я почувствовал легкое головокружение. Воздух здесь был настолько тяжелым, что казалось, его можно резать ножом. Но это была не единственная проблема. Я отчетливо ощущал присутствие теней, но оно было каким-то необычным. «Теодор, ты в порядке?» Спросил Борис, заметив, что я замер на месте, прислушиваясь. «Да, Боря, просто кое-что не понимая, я спускался дальше по шаткой лестницы, осторожно ступая по скрипучим ступеням. Фонарик выхватывал из темноты обрывки паутины, бруды мусора, обломки старых ящиков. Подвал оказался гораздо шире и глубже, чем должен быть у простого магазина. Это была целая сеть туннелей и пища, пронизывающих землю. Все стены и с камнем местами укрепленные деревянными опорами. Чем глубже я погружался в этот подвал, тем сильнее чувствовал тибучую веку энергию теней. В воздухе витали странные энергетические потоки, будто кто-то невидимый пьел из них сложную паутину. Они тянулись во все стороны, спитаясь сложные узоры. Я активировал свой дар, усилив восприятие. Мир вокруг преобразился, стены, потолок, пол. Все это стало для меня прозрачным, словно стекло. Я увидел, как шевелятся тени, просыпаясь от сна, почувствовал их энергию. Их было много, не меньше сотни. Они сгрудились в углу, окутанные тьмой. Некоторые из них были огромными, размером с медведя, другие, маленькие, юльки. Но все, без исключения, были опасными. Вскоре выяснилось, что проблема не одна, а сразу две. И я невольно улыбнулся, понимая, какое везение, что все так сложилось, и мои люди не начали тут работать. Первая проблема – это логово теней, причем они были необычными. Спящая ячейка, которая копила энергию. Процесс не быстрый, но эффективный. Я ощущал мощь и садящую от спящих теней. Необычная, холодная, концентрированная. Похоже, кто-то выращивал их здесь для нужного момента. Вторая. Свод этого подвала был заминирован. При малейшей неосторожности все бы рвануло. То, что мои рабочие приняли за следы ремонтных работ, на самом деле было последствиями минирования. Видимо, на случай, если кто-то найдет это место раньше, чем нужно. Теодор, смотри! Взволнованно, сказал Боля, указывая на одну из тем: я направил туда луч фонарика. Вся стена была расписана странными символами, кругами удержания, которые я уже встречал раньше. Здесь использовалась начертательная магия и проводились ритуалы. «Боря», — сказал я, — «возвращайся наверх. Оставайся на входе и смотри, чтобы нет, на тварь не вывелась наружу». Боря, хоть и сомневался, но спорить не стал. Он кивнул и поспешил наверх, а я осторожно спустился еще ниже в катакомбы. Я достал из карманов несколько нефритовых шариков который я захватил с собой, активировал их и заставил парить вокруг меня, словно рой светлячков. Затем вытащил свой нефитовый клинок, машинально проверил его остроту и глубоко вздохнул, готовясь к бою. Пройдя еще несколько метров по темному коридору, я наконец добрался до дальнего помещения, где почувствовал самую большую концентрацию теневой энергии. Дверь, за которой скрывались тени, была массивной, из буба, обитая железом. Но для меня, мага земли, это не было преградой. Я просто растворил ее своей магией, и она исчезла, превратившись в горстку пыли. Внутри, как и предполагалось, находились тени. Они спали, сворачиваясь в тугие пуссирующие клубы. Воздух здесь гудел от их энергии. Я насчитал не меньше сотни, а может быть и больше разных размеров. Но не все тени находились в спящем состоянии. Некоторые из них, разбуженные шумом в магазине и моим присутствием, уже начали просыпаться. Они медленно разворачивались. Их темные силуэты приобретали более определенную форму. Что ж, пришло время повеселиться. Одна из теней, огромная, похожая на медведя, с речением бросилась на меня. Мои защитные шарики мгновенно среагировали. Они налетели на нее со всех сторон, бонзаясь в ее тело. Тень завизжала, заметалась, пытаясь отбиться. Но было уже поздно. Нефритовые шарики начали разъедать ее тело. И она с жалобным стоном растворилась в воздухе другие тени, увидев мои способности, на мгновение замерли, как будто оценивая ситуацию. Но затем волок и жажда начали брать вверх над их инстинктом самосохранения, и они все-таки бросились в атаку. Первая волна теней обрушилась на меня, подобно цунами тьмы. Я закружился в смертоносном танце, мой клинок рассекал воздух, оставляя за собой светящиеся зеленые следы. Каждый удар находил свою цель, и тени распадались, не успевая даже коснуться меня. Я чувствовал прилив сил, когда побивал их. Энергия теней, словно оживительный серд, наполняла мое тело. Я становился сильнее, быстрее. Моя реакция обострялась. И вскоре бой превратился для меня в настоящее удовольствие. Я двигался легко и плавно, успевая отражать все их атаки. Одна из тварей, похожая на огромного волка, попыталась напасть сзади. Я почувствовал ее приближение благодаря усиленному восприятию и резко развернулся. Мой клинок прошел сквозь ее тело, как горячий нож сквозь масло. Тынь распалась на две части, которые тут же растаяли в воздухе. Я двигался с невероятной скоростью, уворачиваясь от атаки, и нанося точные удары. Мои нефритовые шарики кружили вокруг, создавая защитный барьер и атакуя ближайших противников. Группа мелких теней, похожих на крыс, попыталась окружить меня. Я усмехнулся и активировал один из своих любимых приемов. Земля под моими ногами задрожала, и внезапно из нее выросли острые каменные шипы, пронзая маленьких тварей. Несмотря на численное превосходство, тени не могли противостоять моей силе и оботу. Это были сильные твари, но не самые сильные из тех, с кем мне приходилось сталкиваться. Внезапно я заметил, что одна из теней, самая крупная, отличалась от остальных. Она была темнее и, казалось, обладала некоторым подобием разума. Эта тень не бросалась в бой, сломя голову, а выжидала подходящий момент. Я решил сконцентрироваться на ней. Расправившись с очередной волной мелких теней, я устремился к этому необычному противнику. Тень зарычала, обнажив ряды в острых, как бритва зубов. Наш поединок был коротким, но интенсивным. Тень оказалась сильнее и быстрее своих собратьев, но все равно не могла сравниться со мной. После нескольких ложных выпадов мне удалось найти брешь в ее обороне. Мой клинок вонзился глубоко в ее тело, и тень с оглушительным воем распалась оставив после себя особенно крупный и яркий теневый кристалл. Когда последняя тень была повержена, я огляделся. Комната была усеяна теневыми кристаллами разных размеров. Я собрал их все, чувствуя, как пульсирует в них темная энергия. Эти кристаллы были ценным ресурсом, который можно использовать для создания артефактов и усиления оружия. Затем, перед уходом, я активировал свой дар и приступил к разреживанию взрывчатки. Это была сложная и копотливая работа, требующая максимальной концентрации. Я тщательно изучил каждый детал, каждый провод, каждый механизм, чтобы понять, как все это работает. Мне нужно было отключить детонаторы, не вызывая взрыва. И после нескольких минут работы мне это удалось. В этот момент зазвонил мой телефон. Я достал его из кармана. Звонила Анастасия. «Теодор, представляешь? У нас получилось!» Воскликнула она. Едва я принял вызов. Граф Волынский согласился на встречу с тобой.